двое караульных самураев и две фрелины майратты. Подозреваю, что она приглашает их за общий стол в пикумне, показать, что и у нее имеется свой собственный ближний круг. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Юкио Хираока и Токанобу Хасода, крещение Федор и Матвей – единственные,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 На Четинском участке трассы Великого Сибирского пути. Неплохо, неплохо. Что-то давно я от дяди Паши весточек не получал. Четинский участок. А это сколько в процентах от всего объема строительства? Милый? Голосок Татьяны звучит раздраженно и обиженно. Милый? Ты что, меня не слышишь? Опа.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 что я решаю расплатиться хотя бы за честь незаслуженных комплиментов. Счастье мое! Что бы я ни делал, я еще и люблю тебя, и всегда об этом помню». Она расцветает улыбкой. «Как приятно, что такой малостью можно доставить радость хорошему человеку». После завтрака я отправляюсь в кабинет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 О профессиональных союзах и соответствующих изменениях в трудовом законодательстве. А ведь еще есть в четвертых, пятых, шестых. И в довершение ко всему завтра пребывает Вилли. Блин, ну почему я не умею растягивать время? Сделала бы себе сегодня в сутках часов вот так шестьдесят.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 при казере за прошедшие три года он уже более менее освоил немецкий язык носит чин уландского лейтенанта вот только напрочь отказывается переодеваться в прусский мундир из своего атаманского впрочем как высказался вильгель еще на нашей статьяной свадьбе мундир не может заменить чистоты души и преданности сердца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 вам есть о чем поговорить с братом оставшись одни мы секунд пять смотрим друг на друга молча затем я как гостеприимный хозяин предлагаю Вилли коньяк сигары закусить чем бог послал он нетерпеливо отмахивается ники у меня к вам серьезный разговор скажите мне сейчас как брат брату он вперивается в меня своими чуть выпуклыми глазами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 Он напрягается. Я объявлю войну Турции. А после-послезавтра мои полки будут стоять в Константинополе. Вилли Гельм смотрит на меня изумленно. Он пытается понять, где тут подвох. Сейчас поймешь. Но еще я хочу добавить, брат. Если Австро-Венгрия попробует вмешаться, хоть как-нибудь, хоть два патрона туркам подарит